Салон Александры Воейковой В 1822 году Василий Андреевич поселился вместе с Воейковыми в доме напротив Аничкова дворца, во флегеле которого была предыдущая квартира Жуковского, на углу Невского и Караванной. Вскоре к ним приехала и мама Александры Воейковой, Екатерина Протасова, так как Саша, племянница крестная и ученица Жуковского, хворала, будучи беременной. Жуковский суетился, обеспечивая мужа Александры работой. Александр Воейков стал издателем газеты «Русский инвалид» и небольшого журнала «Новости литературы». Материалы поставляли писатели, посещавшие салон Воейковых, точнее, салон Жуковского Воейковых, ставший одним из самых заметных в Петербурге. Собственно, в годы южной ссылки Пушкина в Петербурге первенство держали два салона – Саши воейковой и Софьи Пономаревой. А с конца 1825 года в лидеры выйдут дельвиги. У воейковой и Жуковского бывали Гнедич, Крылов, Греч, Федор Глинка, братья Тургеневы, Иван Козлов, Фадей Булгарин, два Петра – Вяземский и Плетнев. Пестрая компания – по выражению Александра Тургенева, влюбленного в хозяйку салона, «литераторы всех расколов и наций». Заходил сюда даже не очень любивший шумные общества Николай Михайлович Карамзин. Но уж больно близко собирался весь литературный цвет столицы. От дома Муравьевой на фонтанке, где жили карамзины, идти было две с половиной минуты, а от их следующей квартиры на Маховой минут 12 и все восхищались Сашей воейковой очаровательной, умной и образованной женщиной. Романтическая и поэтическая атмосфера салона сложилась именно благодаря ее ауре. Эта красивая женщина с темно-русыми кудрявыми волосами и черными бровями обладала безукоризненным литературным вкусом и сама писала стихи. Именно Александре Ваейковой посвящена баллада «Светлана». Это был свадебный подарок Жуковского. Кроме этого, Василий Андреевич оказал и материальную помощь. Чувствуя, что он в определенном смысле виноват в скоропостижном бракосочетании Александры, он продал свою единственную недвижимость, половину деревеньки Холх, и все вырученные от продажи деньги передал Саше в качестве приданного. Сам он при этом автоматически становился бомжом. «Интересно, что мы не знаем» что Жуковский подарил потом на свадьбу другой сестре, Маше Протасовой, в которую он был влюблен. Вторым духовным учителем Александры Воейковой, первый Жуковский, был поэт Иван Козлов, к несчастью парализованный и в скором времени ослепший. Удивительно, но это не мешало Ивану Ивановичу посещать салон. Он продолжал делать переводы и писать стихи. Наизусть цитировал европейскую поэзию на четырех языках и был удивительным остроумным собеседником. Когда мы сетуем на нашу тяжелую жизнь, кривую реальность и многообразие неразрешимых проблем, давайте вспоминать Ивана Ивановича Козлова. Бывал в салоне на Невском 64 и Лев Сергеевич Пушкин. Его старший брат жаловался в письме Дельвигу, что легкомысленный Леон активно украшает его стихами альбом Ваейковой. Осенью 1827 года, скорее всего на деньги Жуковского, Александра уехала с детьми лечиться в Италию и через полтора года умерла вдали от родины. Без нее этот салон, конечно же, не мог продолжаться. Правда, ее странный и крайне неоднозначный супруг продолжил собирать по пятницам гостей неподалеку, на Шестилавочной улице, ныне улица Маяковского. Но приходили туда уже совсем другие люди, и центром или цветом культурной жизни столицы собрания у Воейкова уж точно стать не могли».